Глава 20. Над широким заливом вырастали пышные султаны пара. Огромное стадо неуверенно ходило по кругу, неуверенно потому, что было насторожено голосами, которые зазвали его в эту бухту между гор, а потому что не знало зачем. Киты привыкли всю жизнь выполнять приказы в виде вибраций или электрических импульсов отдаваемыми маленькими существами, которых они признали своими повелителями. Они давно убедились, что приказы эти не приносят им вреда, а напротив, часто приводят на богатые пастбища, которых киты сами не отыскали бы, так как весь опыт и наследственная память говорили им, что эти участки моря должны быть бесплодными. А иногда маленькие повелители обороняли их от касаток, отгоняли кровожадную шайку, не давая тем разорвать на клочки свою добычу ки ты не ведали ни врагов, ни страхов. Не первое поколение бросило мировой океан, живя в сытости и довольстве, какого никогда не испытывали их предки. Благодаря заботе своих хозяев, они за полвека прибавили в среднем 10% в росте и 30% в весе. В эти самые дни в Гольфстриме развёлся со своей супругой и новорождённым детёнышем глава всего племени 152-футовый синий кит S69322, более известный под кличкой Левиафан. В прежние эпохи он не смог бы достичь таких размеров. Конечно, этого не докажешь, но, по-видимому, он был самым крупным животным в истории Земли. Не разбериха мало-помалу сменилась порядком, когда Электрическое поле повело стадо по незримым коридорам. За электрическими барьерами были бетонные, и дальше кеты один за другим шли по четырём параллельным дорожкам. Автоматы измеряли и взвешивали каждого, недомерков отделяли и возвращали в море. А они, слегка задаченные всей этой процедурой, и не замечали, как сильно поредили их ряды. Те, которые прошли контроль, доверчиво плыли по двум дорожкам, ведущим в широкий и мелкий залив. Ещё не во всём можно было положиться на машины, и тут люди следили, чтобы не было ошибок. Проверяли животных и записывали в книгу номера тех, которые выходили из залива в последний очень короткий путь на бойню. S 52 111 идёт сказал Франклин Тэрр. Они стояли в кабине наблюдательного поста. 70-футовая самка родила пять детёнышей. Её зрелые пора уже позади. За его спиной бесшумно работали кинокамеры в руках обритых наголо и облачённых в шафрановые рясы операторов, мастерство которых так удивляло Франклина, пока он не узнал, что они учились в Голливуде. Животные ничего не подозревали и, скорее всего, даже не чувствовали легкого прикосновения гибких медных пальцев. Вот кит спокойно плывет по загону. Миг и эта безжизненная туша, еще двигающаяся вперед по инерции. Пятьдесят тысяч ампер молнии пронзали сердце, не оставляя времени для предсмертных судорог. В конце загона испалинская туша попадала на широкую ленту транспортёра. Короткий подъём, и кит ложился на вращающиеся валики, которые терялись вдалеке. Самый длинный в мире конвейер такого типа, сообщил Франклин. Он был вправе гордиться. Его грузоподъёмность 10 китов, то есть около 1000 тонн. Мы всегда размещаем разделочные цехи минимум в полумили от загонов. Конечно, это влечёт за собой дополнительные расходы и затрудняет нам выбор места для бойнь. Зато можно не опасаться, что китов напугает запах крови. Согласитесь, ток умертвляет их мгновенно, и животные до последней секунды не проявляют никакой тревоги. Верно, сказал Тхер. Всё происходит очень гуманно. Кстати, с китами, наверное, было бы трудно справиться, если бы они пугались. Или вы сделали бы то же самое только ради того, чтобы пощадить их чувства? Каверзный вопрос, Франклин не знал, как лучше на него ответить, и за последние дни он не раз оказывался в таком положении. Вероятно, это зависело бы от ассигнований, медленно произнёс он. А их в конечном счёте утверждает Всемирная ассамблея. Наша доброта зависит от финансовых органов, Но ведь ваш вопрос чисто теоретический, безусловно. Однако есть и другие, не столь теоретические вопросы, отозвался преподобный Бойс, провожая задумчивым взглядом 80 тонн мяса и костей, увлекаемых вдаль rail-гангом. Может быть, мы вернёмся в машину? Мне хотелось бы посмотреть, что происходит на том конце. — А я, — мрачно подумал Франклин, — не прочь посмотреть, как вы и ваши коллеги к этому отнесетесь. Большинство посетителей выходили из разделочных цехов бледные и слегка потрясенные, кое-кто падал в обморок. В отделе китов стало ходячей остротой, что наглядный урок, как производят пищевые продукты, на много часов отбивает аппетит любому непосвященному. За 100 ярдов они ощутили зловоние. У уголком глаза Франклин заметил, что молодому психу, который нёс звук и записывающий аппарат, уже не по себе. Но Махатхер держался, как ни в чём не бывало. Он и 5 минут спустя оставался таким же спокойным и бесстрастным, созерцая смердящий ад, где испалинские туши превращались в горы мяса, костей и внутренностей. — Позвольте напомнить вам, — сказал Франклин, — что почти двести лет эту работу делали вручную, подчас в штормовую погоду на кренящейся палубе, и теперь неприятно смотреть, а вы представьте себе, что сами орудуете вон там, внизу, ножом длиной с метр. — Что ж, представить себе можно, — ответил Тхер, — а, впрочем, не стоит. Он повернулся к операторам, отдал им какие-то распоряжения, потом стал внимательно наблюдать, как Рольганг подаёт следующего кита. Фотоэлектрические глаза уже прощупали могучую тушу и сообщили все данные счётной машины, которой управляла операция. Этот секрет был всем известен, и всё же нельзя было без содрогания смотреть, с какой точностью ножи и пилы раздвигают свои суставы, делают в нужных местах надрезы и снова прячутся. Громадные пальцы захватывали футовый слой жира и сдирали его, как снимают кожуру с банана, а голые, окровавленные туши скользили дальше. Гонвей двигался со скоростью шагающего человека, и кит был расщеплён на части на глазах у зрителей. Куски мяса величиной с слона уходили вниз по боковым слипам. В облаке костной пыли вгрызались в рёбра циркулярной пилы, оттаскивались в сторону набитые тоннами рачков и планктона сообщающиеся мешки внутренностей. Меньше 2 минут понадобилось, чтобы превратить владыку морей вкрало и куски, которые опознал бы только специалист. И кости не пропали. В конце конвейера распиленный скелет упал в яму для размола на удобрение. Тут конец линии, объяснил Франклин. Но переработка только начинается. Нужно извлечь жир из ворвани, которую отделили на первой стадии. Мясо разрезают на более удобные порции и стерилизуют. Для этого у нас есть интенсивный источник нейтронов и ещё около десятка основных продуктов надо отделить и упаковать для перевозки я готов показать вам любой цех это будет не такое кровавое зрелище как то, что мы видели сейчас Херо постоял в раздумье просматривая записи которые сделал своим чрезвычайно мелким почерком потом повернулся лицом к протянувшемуся на четверть мили залитому кровью конвейеру Из загона уже катилась следующая туша. Боюсь, один эпизод получился не так, как надо, сказал он с внезапной решимостью. Если вы не против, вернёмся к началу и пройдём ещё раз. Франклин поймал на лету аппарат, оброненный молодым бхику. Спокойно, сынок, подбодрил он монаха. Леха беда начала. Через несколько дней вы будете удивляться, почему новички жалуются на дурной запах. Это вообще сомнительно, но работники завода поклялись ему, что это так и есть. Только бы преподобный Бойс в своём непомерном рвении не предоставил ему случая проверить это. «А теперь, ваше преподобие, — сказал Франклин, — когда самолет взмыл над заснеженными вершинами и началось обратное путешествие в Лондон и на Цейлон, разрешите спросить вас, что вы собираетесь делать с материалом, который собрали?» За эти два дня священник и администратор научились уважать друг друга. Между ними даже возникло что-то вроде дружбы. На взгляд Франклина это было так же неожиданно, как приятно он считал, что неплохо разбирается в людях, ну кто этого не считает, но не мог раскусить до конца маханая кетхеро и не огорчался подсознательно франтлин чувствовал, что этот человек воплощает не только силу, но и никуда не денешься от этого избитого невозритного слова добро пожалуй, в другое время он мог бы войти в историю как святой мне нечего скрывать — мягко сказал Тхерр. — К тому же, как вы знаете, учение Будды осуждает обман. Наша точка зрения проста. Мы считаем, что все живое вправе существовать. Из-за этого вытекает, что вы действуете неправильно, и нам хотелось бы, чтобы это было прекращено. Так Франклин и думал, и теперь услышал. И он чуть-чуть разочаровался. Такой умный человек, как Тхерр должен бы понимать, что это требование нереально. Разве можно урезать на 1/8 мировые ресурсы продовольствия? Если уж на то пошло, почему только киты? А как же коровы, овцы, свиньи? Все те животные, которых человек растит и холит, чтобы при надобности зарезать. Я знаю, о чём вы думаете, продолжал Тхерр, не дожидаясь доводов Франклина. Мы отдаем себе отчет во всех трудностях и отлично понимаем, что придется действовать шаг за шагом. Но где-то надо начинать. А отдел китов дает нам особенно яркий материал. — Благодарю, — сухо сказал Франклин. — Только справедливо ли это? Вы могли бы увидеть то же самое в любой бойне на земле? Конечно, масштабы другие, но это вряд ли меняет суть. — Вполне согласен. Однако мы люди дела, не фанатики. Мы знаем, сперва нужно найти другие источники пищи, потом прекращать производство мяса. Франклин отрицательно покачал головой. Извините, сказал он, но даже если вы решите эту задачу, вам не удастся сделать всех обитателей земли вегетарианцами. Разве что вы задумали увеличить эмиграцию на Марс и Венеру? Да я бы пустил себе пулю в лоб, если бы навсегда лишился возможности отведать хорошего бифштекса или бараний отбивной. Так что ваши планы сорвутся. Причин две: человеческая психология и наши продовольственные ресурсы. Нахтхера даже немного обиделся. "Дорогой начальник отдела, сказал он, неужели вы думаете, что мы могли позабыть о столь очевидных вещах?" Позвольте мне сперва закончить изложение наших взглядов, а потом я объясню, как мы предлагаем решить задачу. Мне важна ваша реакция, ведь вы олицетворяете, так сказать, максимум сопротивления, который нам окажет потребитель. Пожалуй, улыбнулся Франклин. Попробуйте уговорить меня бросить моё дело. Из законов веков начал тхер. Человек привык считать, что остальные животные существуют только для его благ. Многие виды он вовсе истребил, то ли из алчности, то ли потому, что они травили его посевы, или ещё как-то ему мешали. Не буду отрицать, часто это было оправдано, а порой просто не оставалось другого выхода. И всё же, за тысячи лет человек осквернил свою душу преступлениями против животного царства. Между прочим, одно из худших злодеяний совершалось как раз в вашей области, и было это всего лет шестьдесят-семьдесят тому назад. Я читал, как загарпунинные киты умирали после страшных мук, по многу часов мучились, а мясо их уже никуда не годилось, оно оказывалось отравленным токсинами, которые выделяются во время предсмертных судорог. Ну, это исключительные случаи сказал Франклин. И ведь мы и давно с этим покончили, верно. Но из таких случаев тоже складывается наша вина, которую мы обязаны искупить. Свенд Фойн не согласился бы с вами. Когда он в 1870-х годах изобрёл гарпун с взрывающимся наконечником, он в своём дневнике возблагодарил Господа Бога и назвал его творцом горпуна. На любопытную точку зрения сухо ответил Тхер: "Я бы охотно поспорил с ним. Знаете, есть простой опыт, который позволяет разделить людей на два разряда. Человек идёт по улице, и там, куда должна опуститься его нога, видит жука. Перед ним выбор: либо изменить свой шаг и пощадить жука, либо раздавить его. Как бы вы поступили, мистер Франклин? Это зависит от жука. Если известно, что он ядовит или вреден, я убью его. Если нет, дам ему уйти. И любой разумный человек сделает то же самое. Значит, мы неразумны. На наш взгляд, убийство оправдано только чтобы спасти жизнь более высокоорганизованного существа. А такие случаи бывают удивительно редко. Но позвольте мне вернуться к сути дела, а то мы, кажется, уклонились в сторону. Лет сто назад ирландский поэт Дансене написал пьесу «Какая польза от человека». Вы скоро увидите ее в одной из наших телевизионных программ. Герою пьесы снится, что чудесные силы перенесли его куда-то из солнечной системы, и он предстал перед судом зверей. Если за него не вступятся хотя бы два животных, человечество будет уничтожено. Только собака находит добрые слова в защиту своего повелителя. Все остальные помнят старые обиды, говорят, что для их блага было бы лучше, если бы человек никогда не существовал. Вот-вот будет вынесен роковой приговор, но в последнюю секунду появляется ещё один поручитель и спасает человечество от погибели. Единственным, кроме собаки, существом, которое нуждается в человеке, оказался комар. Вы скажете, что это всего-навсего забавная шутка. Наверное, и сам Дансе не так думал. Он был заядлым охотником, однако поэты часто сами того не подозревая высказывают глубокие истины, и мне создаётся, что эта почти забытая пьеса содержит чрезвычайно важную для человечества аллегорию. Лет через 100, Франклин, мы в буквальном смысле слова выйдем за пределы солнечной системы. Рано или поздно мы встретим разумные существа намного совершеннее человека, но совсем не похожие на него. И когда придёт это время, вполне возможно, что превосходящие нас существа будут обращаться с нами так, как мы обращались с другими обитателями своей планеты. Эти слова были произнесены не громко, но так убежденно, что Франклину на миг стало не по себе. И он подумал: а ведь пожилой во взглядах Маханаякетхеро есть что-то, и не только простая гуманность. Если к понятию гуманность вообще приложимо слово простая, ему и самому никогда не нравилось то, во что вливалась его работа, настолько он привязался к своим испалинским питомцам, Но что поделаешь? Всё это звучит очень убедительно, признал Франклин. Однако хотим мы того или нет, надо мириться с объективной реальностью. Не знаю, кто автор выражения "зубы и когти природы в крови", но сказано верно. И если миру придётся выбирать между пищей и этикой, могу заранее сказать, что победит? Ткрео чуть-чуть уловнился, намерен или подсознательно копируя благостное выражение лица, которое столь поколений художников сделали главной и неотъемлемой чертой Будды. Но ведь в том-то и дело, такой Франклин, ответил он, что выбирать нет нужды. Нам впервые в истории предоставлена возможность выйти из древнего круга и есть в своё удовольствие, не проливая крови нивинных созданий. Я искренне благодарен вам. Вы помогли мне увидеть, как это сделать. "Я!" воскликнул Франклин. "Вот именно", сказал Тэр, и его улыбка нарушила все каноны буддийского искусства. "А теперь, если вы не против, я немного посплю".